Матвей позвонил в тот момент, когда Света с Аней, замерев перед открытым баром, с интересом рассматривали батарею коллекционного алкоголя разных марок и степени крепости. «Белая горячка», – задумчиво произнесла Света, – «причем в самом скором времени. Трудно быть врачом, надо иметь очень здоровую печень и крепкую нервную систему. У папы есть и то, и другое, если бы ты только знала, на какую течу он согласился ради мамы». Анна вздохнула. «Моя бабушка была из огня, льда и стали. А насчет белой горячки? Так иногда горячечный бред лучше, чем холодная действительность. Так, с чего начнем?» И тут раздался звонок. Разговор с Матвеем занял не более минуты. Он был коротким и лаконичным. «Разврат отменяется», сообщила она Светлане. «Нам приказано выдвигаться ко мне домой. У них там прошло все удачно. Едут к нам, вот через несколько часов». Это к тому, что приедут голодные и уставшие. Но в основном голодные. Поняла намек? Без комментариев, но с предложениями. Давай что-нибудь захватим с собой. Не корысти ради, а для надрывающихся в поте лица мужчин. Ужин ужину это будет весьма кстати. И хорошо бы исчезнуть до появления твоих близких. Мне кажется, ты права насчет соседей. И твои родичи могут быть где-то на подходе. Спокойно, шеф. У отца сегодня большой операционный день, а мама без него не поедет так что если они и выберутся, то очень поздним вечером. Или завтра. Не ранее, чем после обеда. Поэтому не безумствуем и собираемся без суеты. И еще. У меня галлюцинации или действительно где-то что-то играет? Мобильный. Мой мобильный. Нервно дернулась света и помчалась на звук. Телефон был найден на диване, под кучей подушек, куда она нырнула ласточкой. Найдя его, она осталась лежать на животе и, болтая ногами, как на песчаном пляже где-нибудь на берегу теплого моря, что-то нежно заворковало в трубку. Закончив телефонный разговор, она сладко потянулась и с довольной миной произнесла. «Мы никуда не спешим», звонил Александр. «Он едет за нами и через час будет здесь. Потребовал, чтобы мы забаррикадировались. Никого не впускали и никуда не выходили сами. Мол, дом можно покидать только в случае пожара, наводнения, бомбежки и то, если это будет угрожать нашим жизням. Поэтому предлагаю без суеты и с удовольствием спить кофею, а выбор спиртного возложить на него. Уверяю тебя, он разбирается в подобного вида напитках значительно лучше, чем мы. Не собираюсь спорить, и идеи насчет кофе поддерживаю». Александр приехал значительно раньше, чем они ожидали. Весь взъерошенный и недобрый. «У меня куча работы, полная прозекторская, три жмурика, все криминальные». Полностью отработан только один, второй грустит полупотрошенным, третий вообще не тронут, лежит будто живой. Хорошо у меня ординатор толковый. Твой цинизм отвратителен, прервала его Анна, и демонстративно, брезгливо сморщив нос, достава из шкаф чистую чашку. Кофе, чай? Анечка, проигнорировал он как ее замечание, так и предложение. А твой отец до сих пор ездит на Волке ГАЗ-21 цвета темно-вишневый металлик. Хотя не отвечай, твоя семья может служить символом постоянства. Так вот, я обогнал его машину при выезде из города. Следовательно, здесь они будут через полчаса. Вопросы, предложения. Из дома они вылетели через 10 минут. Аркадия Сергеевна в это время на своей территории художественно ругала Джесса и собирала разбросанные по всему двору остатки того, что совсем недавно именовалось пледом. Пес совершенно не желал признавать свою вину и, принимая происходящее за игру, прыгал вокруг хозяйки, стараясь вырвать из ее рук уже собранные лохмотья. Несмотря на то, что Аркадия стояла к ним спиной и казалась увлеченным воспитательным процессом, проскочить незамеченными им не удалось. «Анечка! Здравствуйте, Александр! Джес, прекрати! А вы куда собрались? Если, конечно, не секрет!» То, с какой скоростью она отследила их передвижение и как быстро оказалась рядом повергло Свету в шок. Анна и Александр были натурами более закалёнными, и, восприняв произошедшее как должное, замерли в ожидании непродолжительной и продуктивной беседы. Ну что, ещё не придумали, куда собрались? Аркадия Сергеевна с покорностью замерла, в ожидании порции несусветной лжи. Её покрытые пигментными пятнышками руки жалостливо прижимали к плоской груди обрывки ткани. А в глазах горела жажда узнать истину любой ценой. Мы в магазин, Аркадия Сергеевна. У нас сегодня будут гости. Может, и вы с Платоном Петровичем к нам присоединитесь? От той искренности, с которой говорила Аня, Светлана едва не прослезилась. Кстати, вам что-нибудь нужно купить? Анечка, ты просто душечка. Конечно, мы придем. Спасибо за приглашение. А в магазине ничего не надо. У нас все есть. И без паузы, неожиданным для такой хрупкой женщины боцманским голосом гаркнула. Платон, пироги. Джесс улюпетывал в сторону своей будки с энтузиазмом комнатной боломки. У Светы тут же высохли глаза, Александр бросился к машине, а Аня на мгновение забыла о дальнейших планах. Если бы Аркадия Сергеевна добавила «свистать всех наверх», никто бы не удивился. Но она была интеллигентным человеком и знала, когда остановиться. Вздернув острый подбородок, соседка гордой поступью направилась к Платону Петровичу который, выбежав на веранду в домашних брюках, майке из газеты в руках, замер в ожидании дальнейших указаний. «Ну что ты застыл, Платон Петрович? Срочно нужны пироги!» «Я помню, прокурник, но этого мало, к нам едут гости!» «Давай, поторопись, мне еще нужно себя в порядок привести!» «Нехорошо с гостями получилось!» Сидя на заднем сиденье, сообщила Светлана, с завидным упорством изучая пейзаж за окном. «Они напекут пирогов и...» им. «И тут приедут мои родители», – напомнила Анна. «А мой папа – их большой любитель. Пока они поймут, что никаких гостей больше не будет, им уже будет не до нас». У папы с Платоном много общих тем, особенно под коньячок. Так же, как у Аркадии с мамой. Обсудят нравы современной молодежи, потом перейдут на личности, то есть на нас. Это излюбленная тема, разговоры о потерянном поколении и что они успели в нашем возрасте. Домой они приехали нагруженные пакетами с продуктами и Александром, находящимся в лёгкой стадии озверения. Он даже не подозревал, насколько сложно ходить с женщиной, тем более с двумя, по универсаму. С бутиками всё понятно. Готовишься к этому загодя и основательно. Будто собираешься в последний решительный бой. Ну, там с друзьями прощаешься. Последние наставления коллегам по работе дашь. Стараешься выключить адекватную компенсацию за предстоящие страдания. Например, чтобы отпустили на рыбалку в ближайшие выходные с ночевкой. Но до нее надо дожить, перетерпев сам шопинг, И не сойти с ума от постоянных вопросов. А мне это идет? Не упасть в оморок при виде ценников. Быстро сориентироваться в мотивации, чтобы она сама отказалась от выбранной покупки. Например, шикарная вещь, правда чуть полнит бедра, Но общий вид просто бомбический. Он взглянул на женщин, подозрительно поглядывающих в его сторону, и, уповая на то, что ни одна из них не обладает телепатическими способностями, задал давно интересующий его вопрос. «Вы в двух словах можете описать тех мужчин, что напали на вас в библиотеке?» Перебивая друг друга, они в лицах обрисовали всех троих. голового, Громилу, Олежика и Витька. «Саша, а тебе зачем?» Выдохшись, поинтересовалась Аня. Просто интересно, внося пакеты в квартиру, ответил Александр и прошествовал на кухню. Те, что сейчас у меня в прозекторской, очень подходят под ваше описание. Это не мы их, тут же открестилась Анна и нервно хихикнула. Саша, а как они были убиты? Очень плохой вопрос, Витик. Перестав выкладывать продукты из пакетов, он замер в раздумь. Говорите или нет? И тяжело выдохнул. «Одинаково. Они все были убиты одинаково. Шел! Один удар в сердце». «Да, мне не надо было спрашивать», – покорно согласилась Светлана и, побледнев, качнулась к стене. Александр бросил на стол извлеченный из пакета кусок мяса и, успев подскочить, подхватил ее под мышки. «Дорогая, габариты этой кухни не предусмотрены для падения. Аня, помоги». Вдвоем они дотащили Светлану до комнаты и уложили на диван. «Пожалуйста, ничего мне больше не рассказывайте». Не открывая глаз, попросила она. «Знать больше ничего не хочу. не у тебя есть Зощенко?» «Какой Зощенко? Разлегла здесь. Там кухня завалена продуктами, а она сначала любопытствует, потом в обморке падает, и в итоге ей нужен Зощенко. Юмора и сотер не хватает». «Так, девочки, вы тут разбираетесь, а я вновь на работу. Мне надо это еще отчеты писать». И пятясь Александр помахал рукой, посылал воздушный поцелуй и, изобразив крайнюю степень озабоченности, вылетел пулей из квартиры. Аня тут же решила про себя, что он еще тот жук. И, закрыв за ним дверь, полной решимости направилась к Светлане, дабы мотивировать ее на трудовые подвиги. Недалеко от их подъезда, за пару машин от него, теряясь в накатывающей темноте, стояла грязноватая станированная стеклами восьмерка. Загляни кто-нибудь из любопытства в салон, он увидел потом уставшего водителя, дремавшего в ожидании кого-то или чего-то. Но на самом деле Туриль не дремал. Прикрыв глаза, он наблюдал за подъездом, стараясь просчитать возможные варианты событий. Он видел, как патологоанатом будто ошпаренный вылетел из подъезда и помчался к своей машине. Борис был доволен собой. Очень доволен. Главное сейчас не торопиться. У него есть время, он подождет. Библиотекари уже здесь, и судя по объемным сумкам, что они тащили, там еда не только для них. Значит, еще кого-то ждут. Совершенно точно должна быть еще одна женщина, врач, подруга и соседка. Патологоанатом вернется, это без сомнений. Астахов под большим вопросом. После таких травм он сейчас без инициативен, беспомощен, легко управляем. Ни он, ни патологоанатом серьезные угрозы не представляют. Намного хуже, если к ним присоединится следак, информация по нему нерадостная. Конкретный мужик. Гарик каждому дал исчерпывающую характеристику, и наследователь остановился особо, подчеркнув, что тот крайне опасен. Но у этой компании есть очень слабое место, и он непременно им воспользуется. Около шести подъехал новенькая Ауди. Откуда, лихо припарковавшись, выскочила взъерошенная женщина и, достав из багажника тяжелые пакеты, из которых торчали батоны и какая-то зелень, не снижая темпа, помчалась к подъезду. Он знал ее по фотографии. Людмила Викторовна Крылова. Врач, соседка, подруга. 36 лет. Мать двоих детей. Разведена. Около восьми вернулся патологоанатом. А когда на часах было почти 9 вечера, Подъезду подкатил темно-синякия, из которого вышел долгожданный Астахов. Борис даже прикусил губу, чтобы снизить градус радости. Все эти четыре года не было и дня, чтобы он о нем не вспоминал. И теперь вот, стоит только протянуть руку: С места водителя вышел тот, кому он был не рад, но воспринял это как определенную нагрузку, требующую дополнительных затрат времени и сил. С заднего сиденья не достали завернутую в упаковочную бумагу предмет по форме, напоминающей плазменный телевизор. Но вещь была явно тяжелее, имела слегка неровный контур, да и упаковка совсем не походила на коробку из магазина. Турилин не спешил. Надо было дать компании насладиться общением, немного расслабиться и забыть об осторожности. Если, конечно, кто-нибудь из них хотя бы о ней задумывался. Досчитав до тысячи, он вышел из машины и с удовольствием до хруста потянулся. Потом для разминки несколько раз присел. Достав с заднего сиденья огромный красочный пакет, он закрыл машину не торопясь двинулся к подъезду. Подниматься Турелин решил по лестнице. И разминка дополнительная. Да и не хватало еще и в самоответственный момент застрять в лифте.